Не спалось и Майклу Фишеру. Впрочем, он вообще считал сон пустой тратой времени и капризом тела. Задержавшиеся в памяти сновидения казались слегка видоизмененным вариантом яви. В них мелькали электроцепи, рубильники, реле и тысячи насущных проблем. В результате просыпался Майкл не отдохнувшим, а с ощущением, что драгоценные часы ушли коту под хвост. Однако сегодня получилось иначе. Сегодня о сне и речи не шло. Содержимое чипа, потоком хлынувшее в мейнфрейм, фактически меняло историю мира. Потрясенный до глубины души, Майкл отважился на рискованный шаг поднять на мостке антенну, которую они с Элтоном несколько месяцев назад установили на трубу. Для начала он влез на крышу щитовой и подсоединил к антенне моток неизолированного медного провода. В мантке 60 футов должно хватить. Ещё два мотка, и он у стены. Пожертвовать на эксперимент больше трёх мотков медного провода Майкл не мог, поэтому дальше решил использовать высоковольтный изолированный и сдирать изоляцию вручную, а как незаметно для охраны на стену забраться, на стену забраться. Майкл принёс со щитовой ещё два мотка провода и притаился под опорной балкой. Что делать дальше? До ближайшей лестницы, ведущей на девятую платформу, было ярда в 20, но незамеченным туда точно не подняться. Другая лестница вела на мостки посредине между седьмой и восьмой платформами. Она казалась куда привлекательнее, ведь тот участок мостков использовали лишь младшие охранники как кратчайший путь с седьмой платформы на десятую, но антенну туда не поставить. Элементарно провода не хватит. Таким образом, вырисовывался единственный вариант: вскарабкаться смотком провода по дальней лестнице, по мосткам добежать до бреши в стене, закрепить там один конец, второй сбросить на землю, потом спуститься вниз и соединить его с основным проводом. Всё это время крайне желательно оставаться незамеченным. Майкл опустился на колени, вытащил кусачки из старого брезентового рюкзака, который использовал как сумку для инструментов. и приступил к работе. Начал разматывать провод и срезать изоляцию. При этом он же одна ловил каждый звук. Шаги на мостках означали приближение младшего охранника. Пока Майкл Галялы сматывал провод, охранники пробегали дважды. При такой частоте следующий должен был появиться лишь через несколько минут. Майкл быстро сложил провод и кусачки в рюкзак, вдохнул поглубже и стал карабкаться по лестнице. Майкл с детства боялся высоты, но в пылу подготовки рискованной операции совершенно этого не учел. На последней ступеньке 60-футовая высота казалась 600-футовой, и он засомневался, по силам ли ему план. Сердце неслось бешеным галопом, ноги дрожали. На узеньких мостках, отгороженных от моря пустоты лишь проволочной сетью, потребуется недюжинная смелость. Когда Майкл влез, точнее, по черепашьи вполз на мостки, глаза заливал пот в перемешку со слезами. Яркий свет прожекторов стирал привычные ориентиры – небо и землю. Поэтому все вокруг казалось ближе, крупнее, выпуклее. Одно утешение. Никто вроде бы его не заметил. Майкл боязливо повернул голову. Слева, ярко встает от него, восьмая платформа. «Пустая?» Куда подевался охранник, Майкл не представлял, но счёл это хорошим знаком. Если поспешит, никто не узнает, что он отлучался из щитовой. Он медленно и осторожно зашагал по мосткам, с каждым ярдом чувствуя себя всё увереннее. Страх сменился предвкушением удачи. Его план сработает, обязательно сработает. Восьмая платформа до сих пор пустовала. Неродивый охранник наверняка получит нагоняй, а он Майкл, удобная кошка. Он опустился на колени и достал из рюкзака провод. Отлитый из титанового сплава мостки усилит электромагнитное поле. Я использую всю её длину и превращу в гигантскую антенну, торжествовал Майкл. Он ослабил винт, которым настил крепился к опоре, пристроил в зазор петлю из провода и плотно закрутил. Бах! Моток провода ударился о землю. «Ну, теперь дело за малым». «Надо же, Эмми», – думал Майкл. «Кто мог предположить, что девочку ниоткуда зовут Эмми?» Майкл не знал, что восьмая огневая платформа пустовала, потому что Дана Кертис, член первой семьи и семейного совета, которая несла там вахту, неподвижно лежала у подножия стены. Джимми убил ее следом за Сурамирес. Вообще-то Сон убивать не собирался. Он лишь хотел сказать ей, ну что именно? Прощай, извини, я всегда любил только тебя. Вы, в ночь звёзд и ножей, одно непостижимым образом привело к другому, и в результате погибли все трое. Гелен Страус приближался к девятой платформе с противоположной стороны, и увидел трагедию, словно через широкий конец телескопа. Столкнулись размытые тени, и появилось яркое цветовое пятно. Дежурь на 10-й огневой кто-то зрячий, не страдающий острой глаукомой. Прояснились бы жуткие подробности. Однако сложилось так, что кроме непосредственных участников событий, подробностей не знал никто. На 9-й огневой произошло следующее. Сура Мирес, мысли которой намертво прикипели к королеве Бала, а именно к любовной сцене, описанной так сочно, что в памяти отпечаталось каждое слово, когда разверзлись хляби небесные, карета неслась во весь опор. Тальба джал Шарлен в объятиях, впился поцелуем в ее вишневые уста и нащупал шелковистые округлости груди. Шарлен затрепетала от страсти. обернулась, увидела поднимающегося на платформу Джимми, и несмотря на раздражение, Малина на дежурство опоздал, да ещё и с плена грёс вырвал. Сразу поняла, что-то не так. Он на себя не похож, подумала Су. Словно это и не Джимми. Малина застыл под слеповатой щурись на яркие огни прожекторов, словно хотел сделать объявление, но какое именно, забыл. Определённые предположения у Су имелись. Порой она чувствовала, что Джимми считает ее не просто коллегой. При других обстоятельствах она бы с удовольствием выслушала его признание. Но не сегодня, не сейчас, не на девятой огневой платформе. «Причина в ее глазах», – бормотал Джимми, словно обращаясь к самому себе. «Я думаю, причина в ее глазах». Суша гнула к нему. Только Малина отвернулся, словно смотреть на нее было невмоготу. В чьих глазах Джимми? Марина не ответил. Он молча теребил край свитера, словно мальчишка на первом свидании. Су, неужели ты ничего не чувствуешь? Ты о чём? Марина часто-часто заморгал, и по щекам покатились слёзы размером с горох. Чёрт побери, они такие грустные. Су понимала, с Джимми творится неладное. Раз, он рывком снял свитер и швырнул на землю. Грудь покрылась капельками пота, которые сияли в свете прожекторов. Ненавижу свою одежду, ненавижу, прорычал он. Арбалет лежал на краю парапета. Су потянулась за ним, но слишком поздно. Малина схватила её за шею и резко повернул. Что-то хрустнуло. Тело Су стало как будто чужим, вышло из-под контроля и больше не слушалось. Су вскрикнула, но с губ не слетела ни звука. Свет прожекторов рассыпался дождем серебристого конфетти. «Ах, Талбот!» – простонала истомившаяся от сладостного ожидания Шарлен. «Она не может ждать, не может и не желает. Любимый, но сколько еще мы будем играть в эти нелепые игры?» Сквозь плотную серую пелену Су увидела, что на платформе появился кто-то еще. «Ах, Талбот!» Услышала шеди на мостках, звон летящие стрелы и хриплый крик. Словно куклу Джимми приподняла её над мостками. Неужели, неужели сейчас на землю сбросит? Соня считала свою жизнь очень счастливой, но другой у неё не было, и умирать совершенно не хотелось. Но вот она уже в воздухе и падает, падет, падает вниз. Со ударилась о землю, но умерла не сразу. Время остановилось, а потом пошло в обратном направлении. Глаза ослепил яркий свет прожекторов, во рту было кисло и солоно от крови. На краю парапета стоял обнажённый джинни. Надо же, как сверкает его тело. Вскоре Марина исчез. Последним, что слышала Су, стал голос младшего охранника Кипдарыла. Тревога, кричал с мостку в Кип. Вирусоносители. Чёрт побери, они повсюду. Крик утонул в темноте. Прожекторы погасли.